Вилла Ахирон, Окрестности Некомедии, Никомедии, Май 337 года. По моим щекам текут слезы. Память о тех мгновениях я носил в глубине моего сердца более десяти лет. Я, как будто навсегда, остался на том берегу. Пустые постаменты, обезображенные лица памятников, стертые надписи все они кричали о моей вине. Сколько раз я упрекал себя за то, что в тот день не вытащил кинжал из мертвого тела и не пронзил им себя, не слезал с камней разлитый яд, его бы наверняка хватило, чтобы лишить меня жизни. Последнее желание Криспа исполнено, он умер незапятнанным. Константин, несмотря на тяжесть бремени, которая легла на его плечи, не нашел в себе смелости взглянуть правде в глаза». Более того, все последующие десять лет он только и делал, что пытался стереть любую память о некогда принятом им решении, переложив груз ответственности, за содеянное на меня. Наверное, именно поэтому он и желает меня сейчас видеть. Я поднимаюсь с скамьи, старые суставы тотчас же напоминают о себе болью, я слишком много времени провел в седле. Тем не менее, я ковыляю к бронзовой двери. Я могу его видеть? Страж у двери даже не пошевелился, у меня нет приказа. Он пожелал видеть меня. Он вызвал меня из Константинополя, произношу я, и мой голос полон отчаяния. Я не знаю, сколько мне еще осталось жить. С той стороны двери доносится шум, внезапно она распахивается, и из нее появляется толпа священников. В середине толпы фигура в золотом одеянии. На какой-то миг мне кажется, что это Константин, но нет, это Евсевий. Какие бы трагедии ни разыгрывались под крышей этого дома, его они не коснулись. Голова его триумфально вскинута, толстые щеки растянуты в самодовольной улыбке. Он высокомерным взглядом обводит вестибюль и замечает меня. — Гай, Валерий, Максим. Какое совпадение? Август как раз желает тебя видеть. Он подталкивает меня к двери. — Только побыстрее. Времени у нас в обрез. Помещение по ту сторону дверей огромное. Обеденный зал, из которого вынесли все ложи, кроме одного. Мне непонятно, зачем его положили здесь. Задрапированное белыми простынями, ложа одиноко стоит посередине зала, словно остров, парящий посреди бесконечного океана. Константин лежит на спине, веки опущены, рот приоткрыт. В лице не кровинки, оно бледное, с желтоватым оттенком. Это все, что осталось от некогда цветущей наружности. Кроме ложа в комнате только золотой таз с водой на деревянной подставке. Я делаю шаг к кровати, и вода в тазу слегка подрагивает. Сердце готово выскочить наружу. Неужели я опоздал? «Август», — зову я. «Константин, это Гай. Веки на бледном лице дрогнули». «Я велел послать за тобой. Я считал часы. Меня не хотели пускать к тебе». Мои слова заставляют его пошевелиться, он даже пытается приподняться, но руки так слабы, что больше его не держат. Неужели мое слово больше ничего не значит? В моем собственном доме. Почему тебя оставили одного? Чтобы я мог приготовиться. Евсевий должен меня крестить. Он видит выражение моего лица, нечто среднее между отвращением и болью. Пора, гай! я и так тянул слишком долго. Я потратил всю свою жизнь на то, чтобы объединить империю, быть правителем всего моего народа, независимо от того, каким богам они поклоняются. Я никогда не проповедовал им, и тебе тоже. Он меня не понял. Мне нет никакого дела до хитросплетений христианской догмы, даже если она утешит его на пути в мир иной. Мне неприятно, что здесь, на смертном одре Евсевий имеет над ним власть». Константин снова закрывает глаза. «Как жаль, что со мной нет сына. Внутри меня все холодеет. Я догадывался, что так и будет. Возможно, сидя в вестибюле, я видел те же горечные образы, что и Константин. Но я нарочно делаю вид, что не понял его. Констанция скоро прибудет сюда из Антиохии. Клавдия и Констант также в пути. И наверняка опоздают, добавляю я про себя». Насколько мне известно, старший сын Фаусты Клавдий правит в Трире, занимает старый дворец Криспа. Констант, младший из троих в Милане. Они славные юноши. Возможно, это виновата болезнь, но я не слышу в его голосе убежденности. Они защитят империю. Все трое сыновья Фаусты, внуки старого вояки Максимиана, интриги, убийства, узурпация власти — все это у них в крови. Не пройдет и трех лет, как они начнут открыто враждовать между собой. Ты же позаботься о моих дочерях. Я сделаю все, что в моих силах. Даже в эти минуты в глубине моего сознания явственно звучит голос, и он говорит, «Как только Константина не станет, ты уже не сможешь гарантировать ничью безопасность, и тем более свою. Я — ничто иное, как осколок прошлого, который рушится у меня на глазах». Я слышу дыхание Константина, частое, надрывное. Мне нужно приготовиться. Я должен исповедаться в грехах. Ты не должен передо мной ни в чем исповедоваться. Нет, должен. Из-под простыней, словно змея, высовывается тощая рука, костлявые пальцы хватают меня за запястье, и когда только он успел так исхудать? Евсевий говорит, что прежде чем принять крещение, я должен исповедаться в грехах. Я сказал ему, что могу исповедаться тебе. Вряд ли Евсевий был этому рад. Неудивительно, что меня так долго не впускали. Ты знаешь, что я сделал. В таком случае, зачем это говорить вслух? Я подтягиваю простыню к его подбородку. Согрейся. Прошу тебя, Гай, иначе небесные врата захлопнутся предо мной. То, что я сделал, не только это. Любой смертный приговор, который я подписал, каждый ребенок, которого я не сумел защитить, каждый невинный человек, которого я осудил, потому что того требовали интересы империи. Интересно, кого он имеет в виду? Уж не Симаха Я до сих пор вижу его, — неожиданно говорит Константин. Всего месяц назад, в сумерки, когда я ехал через Августеум, я был так счастлив, что спрыгнул с лошади, чтобы его обнять. Я подумал о том, что скажу ему, и, казалось, вся желчь до последней капли покинула мою душу. На его щеке поблескивает капелька слюны, я вытираю ее уголком простыни. Разумеется, не успел я подойти к нему, как он исчез. Константин переворачивается, резкое движение, как будто его подбросило волной. — Сколько раз я молился, чтобы ты ослушался меня, — продолжает он. Чтобы ты его не убивал, чтобы позволил ему убежать. Помнишь нашу любимую шутку, когда мы с тобой были пленниками при дворе Галерия? Что мы с тобой убежим в горы, оставим позади нашу славу и наши беды и будем жить простыми пастухами в Далмации. Я так надеялся, что и с ним будет то же самое. Неужели это исповедь? Сомневаюсь, что она удовлетворит Евсевия. Впрочем, я не виню Константина за то, что он постарался обойти стороной острые углы, но, похоже, наше время истекло. Из-за бронзовых дверей в конце зала то и дело раздаются какие-то звуки, глухие удары и стоны, как будто за ними в клетке сидит зверь. Евсевий вернется сюда с минуты на минуту. Это мгновение его триумфа, и он бы не хотел, чтобы смерть вырвала у него венценосного новообращенного. Константин заговорил снова... Правда, едва слышно, я с трудом разбираю его слова. Я встаю с табурета и опускаюсь коленями на мраморный пол. Наши лица почти соприкасаются. Мне видна паутина красных линий, на белках его глаз, фиолетовые мешки под глазами. Эти глаза когда-то взирали на весь мир. — Как ты думаешь, почему я отправил тебя в полу? — шепчет он. — Я подумал, что если кто-то и проявит милосердие, то только ты. «Ну почему ты меня не понял?» Его слова подобны ударам кинжала. «Они безжалостно вспарывают мне сердце. Он действительно так хотел? А я, выходит, ошибся? Или же он вновь переписывает историю, чтобы успокоить свою совесть?» Затаив дыхание, смотрю ему в глаза. «Что такое истина? Философы говорят, что она известна лишь богам, и, наверное, они правы». Для нас, простых смертных, она лишь клубок выцветших воспоминаний и лжи. Я всего лишь выполнил то, что мне было поручено. Взгляд Константина устремлен куда-то в пространство. — Ты помнишь Аврелия Симаха? — шепчет он. — Неужели это вторая часть его исповеди? — В тот день, когда я покидал Константинополь, он обратился ко мне с прошением. Хотел видеть меня. Он сказал, что ему известна правда о моем сыне. Как ты думаешь, мне следовало его принять? Правда о твоем сыне, спрашиваю я. Не иначе, как он имеет в виду Александра или Евсевия или гонение христиан. Я ничего не хотел знать и отправил его к моей сестре. Я чувствую, как моя голова идет кругом. Ты отправил его к твоей сестре? Но разговор этот не о Симахе. Я подумал, что, возможно, это правда. Он на минуту умолкает. «Я ведь видел его в Августеовме среди статуй. Он точно там был. Вы скоро будете вместе, — говорю я. Неужели? Неожиданно глаза его широко раскрылись, голос окреп. «Это жизнь, которой я жил. Ты думаешь, я ее заслужил?» Евсевий говорит, что он способен смыть даже самое глубоко въевшееся пятно. Константин качает головой. «Ты в это веришь? Ты прожил достойную жизнь. Ты принес империи мир». «Я принес не мир, но меч», — еле слышно отвечает он. «В течение десяти лет я каждое лето вел военные кампании. Я умру здесь, в окружении солдат? Их точно будет больше, чем священников». Или ты считаешь, что все мои титулы будут что-нибудь значить, когда Христос встретит меня у небесных врат? Непобедимый Константин, четырежды победитель германцев, дважды победитель сарматов, дважды победитель готов, дважды даков. Неужели ты думаешь, он будет так величать меня? В дальнем конце зала бронзовые двери приоткрываются, и внутрь заглядывает озабоченное лицо священника. Евсевий ждет. — Скажи ему, пусть подождет, — кричу я. Но, похоже, терпение Константина иссякло, да и время тоже. Он хватается костлявыми пальцами за перед моей туники и приподнимается, я чувствую исходящий от него жар. Так ты прощаешь меня? Прощаю ли я его? Мне трудно дышать. Я вот уже одиннадцать лет ждал от него этого вопроса. Это была разделяющая нас пустота, смерть нашей дружбы, наша с ним внутренняя опустошенность. И вот теперь он задал его, но ответ застрял у меня в горле. Я не знаю, что ему ответить. Я помню, что Порфирий сказал про Александра, он все простил, ни упреков, ни нравоучений. Я наклоняюсь, чтобы обнять Константина. Я опускаю голову ему на плечо, ощущая щекой его сухую, горячую кожу, и обнимаю его голову. «Прощай!» — шепчу я ему на ухо. «Он весь напрягся!» Из его горла рвется хриплый, сдавленный крик, не то ярости, не то отчаяния. Он захлебывается этим криком. Мне стоит немалых усилий отцепить от себя его пальцы, чтобы я вновь мог оттолкнуть его на подушке, но он продолжает борьбу, машет руками, сбрасывает с себя простыни. Я тяжело бреду к двери, она уже открыта. Внутрь врывается стража, за стражей толпа священников, за ними следом солдаты. Я иду против этой людской массы и вскоре сталкиваюсь лицом к лицу с Евсевием. «Забирай свой трофей», — говорю я ему. «Но, похоже, он меня не слышит. Толпа несет его дальше к смертному одру Константина. Я же тем временем выскальзываю прочь из зала. Стоило мне остаться одному, как на меня накатывает раскаяние. Что бы ни произошло между нами, кто я такой, чтобы лишать старого друга его последнего утешения? Я разворачиваюсь, чтобы вернуться, чтобы сказать, что я его прощаю, что я люблю его». Увы, толпа придворных преграждает мне путь. Мне никак сквозь нее не пробиться. Они плотной стеной становятся вокруг ложа, где Евсевий уже стоит рядом с тазом с водой. До меня долетают обрывки его слов. Умри и восстань для новой жизни, чтоб ты мог жить вечно. Двери захлопываются у меня перед носом. Константина больше нет.